Глава шестая «Ярослав!» — громко позвала Влада. «Мы нашли кота!» Яр лёгкой пружинистой походкой подошёл к нам, встал за моей спиной и положил ладонь мне на плечо. Я дёрнулась и резко обернулась, но любимый муж с самым невинным видом смотрел строго вверх — на кота. Потом вздохнул и молча полез доставать интеллигенцию с ветки. Маркиз жалобно мяукнул, вцепившись когтями в дерево, и затравленно смотрел на приближающегося к нему шведова. Ярослав же ловко, словно каждый день лазал по деревьям, забрался на нужную высоту и попытался испуганную пушистость отцепить от полюбившейся ветки. Возмущённый наглым вторжением в личное пространство, маркиз громко зашипел. Ярослав в ответ выдал замысловатую тираду, которая в переводе на русский могла означать, что коту лучше покориться, а то чревато. «Что у вас случилось?» — шепотом спросила Аня. «Пока разбираемся», — уклончиво ответила я. «Там длинная история, в двух словах не расскажешь. Тогда встречаемся вечером в кофейне. У нас к тебе дело. Важное, расследовательное». Она заговорщически подмигнула. У меня загорелись глаза, и я с любопытством покосилась на подругу. Кивнув с важным видом, Аня легонько пихнула меня в бок, взглядом указывая на тихо матерящегося Яра, который таки спустился вниз шипящим трофеем. Маркейс в отсутствие бабули, мигом растеряв всю интеллигентность, пытался Ярослава поцарапать, целясь когтистой лапой в лицо. Тыльная сторона ладони шведова кровила, указывая, что кот уже смог нанести удар. На шее мужа тоже красовалась царапина, подозревая, что если бы зверь не принадлежал бабушке, то однозначно получил бы гордое звание бродячий. Аккуратно забрала из рук Ярослава испуганного маркиза и прижала к себе, поглаживая за ушком. Кот не унимался, продолжая буйствовать. «Его нужно отнести домой». «До вечера!» — подмигнула мне Влада, и они с Аней быстренько ретировались, оставив меня в компании мужа и шокированного кота. Я молча развернулась, пока маркиз снова не решил покорить ближайшую высоту, и заторопилась домой, слыша за спиной шаги Яра. Войдя в подъезд, вдруг испугалась, что забыла ключи от квартиры. «Но нет!» В тот день Вселенная решила быть ко мне благосклонной. Краны в доме тоже оказались закрыты, а газ я и не включала. Вошла в квартиру и опустила маркиза на пол. Он недовольно зашевелил усами и сразу же отправился кормить себя любимого, забыв о своей утренней диверсии. — Спасибо. — развернулась я к Ярославу со значением, глядя на него. — И всё? Просто спасибо? Он приподнял бровь. «Большое спасибо! Очень большое! Без тебя мы бы точно не справились!» «Именно. Обработаешь мне рану?» — хитро уточнил шведов, делая шаг ко мне. Слегка отступив, я скептически осмотрела царапину и задумчиво пробормотала. «Я, конечно, не врач, но, по-моему, рана не смертельная». «А вдруг туда попадёт грязь, пока буду ехать домой, и я умру от заражения крови?» Снова приближаясь ко мне, возразил супруг. «Стеша, я заслужил!» «Ладно, пошли!» — вздохнула я, указывая рукой в сторону ванной комнаты. С трудом сдержав победную ухмылку, Яр сверкнул глазами и потопал за мной. Пока я доставала из аптечки перекись водорода и рыскала по полочкам в поисках ватных дисков, Он, устроившись на краю ванны, ласкал глазами моё тело. Его взгляд заставлял меня смущаться и нервничать. Дыхание сбивалось, как это всегда бывало, когда мы оставались наедине, но я мужественно пыталась заставить себя думать о чём угодно, только не о любимом муже. Наконец, найдя ватный диск, смочила его перекисью и подошла ближе. Яр широко расставил колени, позволяя мне встать между своими разведёнными ногами и наклонил голову, давая доступ к ране. Осторожно прикоснувшись, я промокнула царапину тампоном и легонько подула. Ярослав с силой жал ладонями края ванны и стиснул челюсти. Обстановка накалялась. Но прощать его и возвращаться я была не готова. Внутри у меня проснулся упитанный и наглый червячок сомнения, который нашептывал, что лифчик мне не привиделся, а Ярослав до сих пор не смог внятно объяснить, откуда тот появился. Быстро обработав царапину на шее, нанесла заживляющую мазь и хмуро сказала. «Руку давай, там тоже царапина». Ярослав без вопросов протянул ладонь, внимательно вглядываясь в моё лицо своим фирменным проникновенным взглядом, от которого я когда-то потеряла голову. Тело покалывало, руки тряслись, поэтому я ускорилась, быстро закончила нехитрые манипуляции и подняла голову. «Всё, теперь заражение крови тебе не грозит». Сделав пару шагов назад, резко развернулась и принялась нервно собирать лекарства обратно в аптечку. «Ты завтракала?» — промурлыкал Яр. «Потому что я...» «Нет, я не голодна, а тебе пора идти!» — вздёрнула упрямо подбородок. «Значит, не завтракала». Проигнорировав мою последнюю реплику, Шведов легко поднялся и потопал на кухню. Я возмущённо охнула и отправилась вслед за супругом, дабы выяснить, насколько зашкалил его борзометр. Включив чайник, Ярослав уже наводил инспекцию на бабушкиных полках. «Яр, ты ничего не забыл?» Поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Купить твоё любимое печенье», — очаровательно улыбнулся муж. «Прости, завтра исправлюсь». «Ты сюда каждое утро решил наведываться, что ли?» «Конечно. Ты моя жена, а я привык завтракать с женой». «В последний месяц я что-то не припомню наших совместных завтраков. Ты приходил слишком рано, утром, и когда я просыпалась, сладко спал, и совместных обедов у нас тоже не было, потому что, проснувшись, ты сразу же уходил». «Работа, Рыжик, ты же знаешь». Повел Яр плечом, но в глазах промелькнула тревога. «Не знаю», — уперлась я. «Ты ничего не рассказывал. Я не могу рассказывать подробности. Стеша сто раз говорил. Рассказывай без подробностей». «Я работал. Без подробностей», — уперся Яр. «Единственное, что ты должна знать, я тебе не изменял. Даже мысли такой не возникало». «А откуда тогда...» Начала я, но муж страдальчески скривился и накрыл большим пальцем мои губы. «Я всё выясню. Даю слово. Давай не будем ругаться». Чайник вскипел.